У него явно была потребность выговориться, но он считал благоразумным удовлетворять эту потребность перед слушателем с пониженной способностью восприятия, потому что в его разговорах было немало предосудительного. Он произносил желчные и заносчивые речи против первого консула и не жалел язвительных слов по адресу Марии, Луизы и нашего августейшего монарха. Дон Мануэль просил Гою запечатлеть его в самом помпезном виде, при всех регалиях генералисмуса. Ему представляется, — заявил он, — нечто вроде перехода генерала Бонапарта через Альпы в изображении Давида. Повинуясь желанию дона Мануэля, Гоя написал его в блестящем мундире на поле битвы. Он отдыхает после победы на дерновой скамье с депешей в руках. Дерновую скамью на сеансах заменяла удобная софа, Инфант болтал, развалясь на ней. Гойя не ощущал теперь ни капли почтения к своему могущественному покровителю. Он видел, что не только лицо, но и сердце у него заплыло жиром. Франциско вспоминал, с каким жестоким хладнокровием. Дон Мануэль исковеркал жизнь инфанты Донье Тересы. Вспоминал, как Подло он отомстил своему противнику Уркихо за то, что тот показал себя более способным государственным деятелем. Ведь бывшего первого министра держали теперь в впроголодь в крепости Памплона в сыром темном каземате, отказывая в бумаге и чернилах. Перебирая все это в памяти, Гойя, хотя и запечатлел великолепие генералиссимуса, но не утаила его лени, его заплывшей жиром брюзгливой пресыщенности и надменности. — Чем ближе к вышке, тем виднее задница мартышки, — вспомнил он старую поговорку. Иногда на сеансах бывал и Она чувствовала себя в Аранхуэсе, как дома. Она была придворной дамой королевы, и та относилась к ней благосклонно, а король еще благосклоннее. Она достигла вершины и парила в горних высях После того, как Гой изобразил ее ангелом в Ла-Флоридском храме, у нее не осталось сомнений, что она еще что-то для него значит. Она предложила ему поглядеть на ее сына. Франциско, любивший ребят, улыбнулся малышу и протянул ему для забавы палец. — Он совсем вас не дичится, дон Франциско, — сказала Пеппа. — Смотрите, смеется в весь рот ты не находишь, что он на тебя похож, неожиданно выплела она. Портрет был готов. Дон Мануэль вместе с Пепой пришли посмотреть его. На земляном холмике, удобно откинувшись, в полном блеске военной амуниции восседал Дон Мануэль. Он весь сверкал золотом. Орден Христа сиял на перевязи сабли. Слева от него, бессильно поникнув, свисало захваченное португальское знамя. На заднем плане точно тени двигались солдаты и кони. Из-за Мануэля выглядывал в уменьшенном виде его адъютант, граф Тепа. Так... Под свинцовым грозным небом восседал полководец, явно утомленный победами и соскучающей миной читал депешу. Очень тщательно были выписаны его холеные, пухлые руки. — Сидит он как-то неестественно, — высказалась Пеппа. — А вообще сходство большое. Ты в самом деле что-то разжирел, инфант. Мануэль отмахнулся от ее замечания. На картине был изображен человек в ориоле славы. И поза, и одежда показывают, что человек этот облечен высшей властью. «Великолепная картина!» — похвалил он. «Настоящий Гойя! Жаль, что мне некогда позировать вам еще для одного портрета, мой уважаемый друг и живописец. Увы!» — вздохнул он. «Дела правления отнимают у меня все время». У него и правда было много дел. Так как генерал Бонапарт мешал ему показать свою власть Европе, он решил отыграться на испанцах, пусть почувствует, что у Кормила правления стоит не Уркихо, а человек, которого безбожной Франции не втянуть в свою политику. И так Дон Мануэль действовал наперекор либералам, и все больше сближался с реакционной знатью и ультрамонтанским духовенством. Мигель Бермудес со свойственной ему мягкостью старался все сгладить.